Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами, не позволяйте нести себя, не садитесь на чужие плечи и головы. Но ты сел на коня, ты быстро мчишься теперь вверх к своей цели, ну что ж, мой друг, но твоя хромая нога также сидит на лошади вместе с тобою. Когда ты будешь у цели своей, когда ты спрыгнешь с коня своего, именно на высоте своей, о высший человек, ты испоткнешься. Глава 11. Вы созидающие, вы высшие люди. Бывает беременность только своим ребенком. Не позволяйте вводить себя в заблуждение. Кто же ближний ваш? И если действуете вы для ближнего, вы созидаете все-таки не для него. Разучитесь же этому «для», вы созидающие, ибо ваша добродетель требует, чтобы вы не имели никакого дела с этим «для», «ради» и «потому что». Заткните уши свои от этих поддельных маленьких слов. Для ближнего. Это добродетель только маленьких людей. У них говорят, один стоит другого, и рука руку моет. У них нет ни права, ни силы для вашего эгоизма. В эгоизме вашем, вы, созидающие, есть осторожность и предусмотрительность беременной женщины. Чего никто еще не видел глазами, плод, он охраняет, бережет и питает всю вашу любовь. В ребенке вашем вся ваша любовь, в нем же и вся ваша добродетель, ваше дело, ваша воля, ближний ваш. Не позволяйте навязывать себе ложных ценностей. Глава 12. Вы созидающие, вы высшие люди. Кто должен родить, тот болен, но кто родил, тот не чист. Спросите у женщин. Родят не потому, что это доставляет удовольствие, Боль заставляет кудахтать кур и поэтов. Вы созидающие, и в вас есть много нечистого. Это потому, что вы должны быть матерями, новорожденный. О, как много новой грязи появилось с ним на свет! Посторонитесь, и кто родил, должен омыть душу свою. Глава 13. Не будьте добродетельны свыше сил своих, и не требуйте от себя ничего невероятного. Ходите по стопам, по которым уже ходила добродетель отцов ваших. Как могли бы вы подняться высоко, если бы воля отцов ваших не поднималась с вами? Но кто хочет быть первенцем, пусть смотрит, как бы не сделаться ему последышим. И где есть пороки отцов ваших, там не должны вы желать разыгрывать святых. Что было бы, если бы потребовал от себя целомудрие тот, чьи отцы посещали женщин и любили крепкие вина и кабанов? это было бы безумием. Для него поистине будет уже много, если будет он мужем одной, двух или трех женщин. И если бы основывал он монастыри и писал над дверью. Дорога к святому я все-таки сказал бы, к чему, ведь это новое безумие. Он основал для себя самого смирительный дом и убежище, на здоровье, но я не верю этому. В уединении растет то, что каждый вносит в него, даже внутренняя скотина. Поэтому отговариваю я многих от одиночества. Существовало ли до сих пор на земле что-нибудь более грязное, чем пустынно жители? Около них срывался с цепи не только дьявол, но и свинья. Глава 14. Оробевшими, пристыженными, неловкими, похожими на тигра, которому не удался прыжок его, Такими, о высшие люди, видел я часто вас, когда крались вы стороною. Игра в кости не удалась вам. Ну что ж из этого, вы, играющие в кости? Вы не научились играть и смеяться. Как нужно играть и смеяться? Не сидим ли мы всегда за большим столом на смешек и игр? И если вам не удалось великое, значит ли это, что вы сами не удались? И если не удались вы сами, не удался и человек? Если же не удался человек... Ну что ж... Глава пятнадцатая. Чем совершеннее вещь, тем реже она удается. О, высшие люди, разве не все вы не удались? Будьте бодры, что из этого, сколь многое еще возможно. Учитесь смеяться над собой, как надо смеяться. Что ж удивительного, что вы не удались, или что удались наполовину, вы, полуразбитые, Не бьется ли и не мечется ли в вас будущее человека? Все, что есть в человеке самого далекого, самого глубокого, звездоподобная высота его и огромная сила его, все это не бродит ли в котле вашем?